«Триша, во втором классе со мной училась девочка по имени Мелинда, и она постоянно третировала меня. Она дразнила меня из-за одежды, которую мне перешивали после сестры, из-за моих длинных немодных коз, из-за дешевой сумки, которую я носила вместо рюкзака. Однако я была не единственной, кого она задевала. Она выбирала объекты для насмешек и била в цель без жалости». Мелинда пользовалась успехом в классе и всегда была окружена многочисленной свитой, поддерживавшей ее. Ее друзья готовы были напасть на любого, кого выбирала Мелинда. И если ты оказывалась ее жертвой, тебе не оставалось ничего другого, как выслушивать ее колкости. И никто не приходил на помощь из страха тоже попасть под удар. Как-то зимой, Наша учительница услышала, как Мелинда насмехается над роти и сакхом, который я принесла на обед, и предупредила мою мучительницу, что в следующий раз отправит ее в кабинет директора. Примечание. Роти – плоская лепешка или круглый индийский хлеб. Сакх – пюре или смесь из овощей. Конец примечания. Это предупреждение оказалось благословением для меня, и я благополучно окончила второй класс под защитой своей классной наставницы. Но этому не суждено было длиться долго. Несколько месяцев спустя заболела и умерла мать Мелинды. Теперь Мелинда сама превратилась в мученицу, в жертву обстоятельств, у которой над головой сиял нимб». И нас, и наших родителей предупредили, чтобы мы были добры с ней. Я думала, что горе утраты изменит ее. Но как леопард не в силах избавиться от пятен на своей шкуре, так и жестокий человек не может перестать быть жестоким». Мелинда вернулась к своим дьявольским привычкам и следующие два года с удовольствием издевалась надо мной. Только когда ее отец решил переехать в другой город, Я, наконец, вздохнула свободно. Но я запомнила еще один важный урок, который никогда потом не забывала. Даже слабостью можно манипулировать, превращая ее во власть над людьми. Услышав о беде, случившейся с Джей, я чуть не отправила сообщение Эрику. Он всегда испытывал к моей племяннице слабость. Я с большим трудом удержалась, чтобы не написать ему. Не зная, чем помочь Джии, я отправилась по магазинам. Несколько часов я прочесывала отделы безделушек и лакомств, гадая, что понравятся девочке. Я купила несколько мягких игрушек-зверушек, разные сорта шоколада, несколько недавно вышедших дисков ее любимых артистов, о которых, как мне помнилось, она говорила, и, среди прочего, «Ежедневник». Я приезжаю к ней без предупреждения и вижу, что поступила опрометчиво. Кроме домработницы, дома никого нет. Для Джии я оставляю корзину с подарками, для Марин записку с просьбой позвонить мне, ведь я знаю, что иначе она не позвонит. Если бы не мама, я бы никогда не узнала, что случилось. Когда я усаживаюсь в свою машину, телефон начинает сигналить. «Я ожидаю звонка от мамы, но тут мое сердце начинает биться сильнее, потому что это сообщение от Эрика. «У тебя есть время поговорить?» «Да, разумеется, я отвечаю моментально, словно школьница. С нашими адвокатами». Телефон падает на кожаные сиденья. Ладони становятся влажными. Он хочет расстаться навсегда» я нажимаю педаль газа, не ответив ему. Сначала я еду безо всякой цели, потом принимаюсь за дела. Я заезжаю в химчистку, а заодно и в булочную. Приехав домой, вижу на подзеркальнике забытую тесненную карточку с приглашением на благотворительный завтрак. Взглянув на себя в зеркало, решаю, что мои слаксы и летняя блузка вполне подойдут. Я оставляю молоко и яйца в прихожей и тороплюсь к выходу. «Триша!» — восклицают приятельницы при моем появлении. «Мы не ожидали тебя!» Думаю, действительно не ожидали. Дурные новости, как правило, распространяются быстрее, чем хорошие. Все знают, что Эрик ушел из дома, но никто не знает почему. Они могут только строить предположения. Ни одна из них не сможет догадаться об истинной причине. «Мне не хотелось пропускать нашу встречу», — говорю я, изображая улыбку. Я сижу со своими приятельницами за столом и смеюсь над тем, что они говорят. Мы ведем светский разговор о погоде, о моде, обсуждаем голливудские сплетни, как будто они как-то могут повлиять на нашу жизнь». Мы немножко язвим по поводу местных властей, но не позволяем себе ничего оскорбительного из опасения, что наши слова может кто-то повторить. Мы делаем взносы в нашу местную благотворительную кассу. Я достаю чековую книжку, готовая пожертвовать обычную сумму, и спрашиваю, на что мы жертвуем. Это убежище в Сан-Франциско для детей и женщин, жертв семейного насилия. Отвечает моя давняя знакомая, подписывая свой чек. Она ставит росчерк в конце подписи. Я смотрю на ее руку с отличным маникюром. Господи, я не могу даже представить себе, через что проходят эти люди. А ты? Нет, хочу сказать я, чтобы не нарушить созданные мной иллюзии, но не могу. Вместо этого я пытаюсь писать, но моя рука дрожит. Мой отец лежит в коме. Эрик хочет навсегда уйти из моей жизни. Моя племянница, наше будущее, избита. Это не соломинка ломает спину верблюда. На меня навалилась целая гора. Я смотрю на бокал с вином и думаю, что почувствовала бы, если бы запустила им остену. Но стекло не бьется на аккуратные кусочки. Оно разлетается на тысячи осколков, которые невозможно собрать вместе снова. Я встаю, оставив стекло нетронутым, а чек — неподписанным. «Да, я могу себе представить», — говорю я подружкам, повергая их в шок. За долгие годы общения ни одна из них не догадалась, как много я могла бы рассказать. Я знаю, через что им пришлось пройти, потому что наблюдала подобное все свое детство. Падающее в лесу дерево не издает звука, потому что некому услышать его. Так и я прятала от всех свое прошлое, уверенная в том, что его не существует, раз я молчу. «Триша, о чем ты говоришь?» спрашивает меня одна из приятельниц, глядя на меня, как на незнакомку. «Это невозможно?» Я тоже старательно притворялась, что это невозможно. Но сейчас я устала. Поддерживать красивый фасад оказалось тяжелее, чем я думала. И я убедила себя в том, что если буду играть роль королевы на сцене, то стану тем человеком, которого изображаю. Но маска соскальзывает с моего лица, и сколько бы я ни старалась, я не могу удержать ее на месте. Признавая свое прошлое, Я бормочу. Хотела бы я, чтобы это было так. Встретившись с изумленными взглядами, я пристально смотрю на этих женщин, которых звала подругами. Мой отец бил маму и моих сестер все наше детство. Я уверена, что теперь все смотрят на меня с отвращением и отворачиваюсь, думая, что же должны каждый день чувствовать Марин и Соня. «Прости нас, дорогая», — шепчет подружка, накрывая мою руку своей. «Мы же не знали». Застигнутая врасплох ее сочувствием, я опускаю голову. «Мне стыдно за то, откуда я пришла, за то, где я нахожусь». И за то, что я не знаю, куда я пойду. Мне нечего больше терять. И я возвращаюсь к своей пустой машине и пускаюсь в бесцельное путешествие. Это официальный зал для свещаний. Войдя в него, я тут же замечаю занавеси и обивочную ткань на стульях. Стол дорогой, из вишневого дерева. Эрик Уже сидит рядом с женщиной в деловом костюме. Полагаю, она партнер фирмы. На меньшее он не согласился бы. Сила требует силы. Таковы правила игры. А «Где твой адвокат?» — спрашивает Эрик. И это первые слова, которые я от него слышу с тех пор, как он ушел из дома неделю тому назад. «У меня нет адвоката». Я не стараюсь казаться бестолковой или упрямой. Просто все это слишком неожиданно для меня, пока мы не обсудили наши следующие шаги. Я думала, мы сумеем поговорить без юристов. «Я плачу 500 долларов в час своему адвокату не за пустые беседы», — огрызается Эрик. Я пытаюсь собраться с мыслями. «Это не тот человек, которого я знала, за которого вышла замуж». Не тот, чей запах еще хранит каждая комната в нашем доме, напоминая о счастливых временах. «Тогда зачем мы здесь?» «Чтобы обсудить условия развода», — вмешивается адвокат. «Она говорит со мной так, словно я неразумное дитя, которому надо все растолковывать. Ты хочешь развода?» Я не обращаю на нее внимания и смотрю только на своего мужа. «Это так?» «Между нами все кончено?» «Я думаю, будет лучше, если мы обсудим финансовые вопросы и раздел имущества», произносит женщина ледяным тоном. «Эрик очень щедр в отношении алиментов. Я полагаю, у вас нет иного источника дохода?» Она видит во мне содержанку, которую легко купить и отставить в сторону, в то время как она сама Человек, привыкший держать бразды правления в своих руках и брать ответственность на себя. Но и я не намерена снимать с себя ответственность. «Между нами все кончено?» Снова спрашиваю я Эрика. «Из-за ребенка?» «Потому что ты лгала мне», отвечает Эрик, который больше не в силах молчать. «Потому что я верил тебе». «Ты тоже лгал мне!» — хочу я крикнуть ему, стараясь удержать слезы. «Ты говорил, что будешь любить меня, несмотря ни на что!» — говорю я, бросая ему в лицо его же слова. «Мне до боли хочется поколебать его веру в то, что семья — это всегда что-то прекрасное!» Но я молчу, сохраняя нашу с матерью и сестрами тайну. Он никогда не узнает о невидимых шрамах, каждый из которых был когда-то открытой раной. Думаю, мы оба лгали. «Если ты так это видишь», — говорит он, — «то нам не о чем говорить». Мы в тупике. Возврата назад нет, отступать некуда. В голову не к месту приходят воспоминания детства, и я будто слышу отцовский шепот. Мы с соседскими детьми катались на велосипедах. Я еще не умела как следует кататься, и все время падала. Страх заставлял меня быть осторожной. Ребята дразнили меня, и я, обиженная, заплаканная, помчалась домой. Вбежав в дом, я влетела прямо в отцовские объятия. С особенной нежностью он вытер мои слезы и сказал. «Ты замечательная доченька. Не позволяй никому убедить тебя, что это не так. «Наверное, ты прав», — говорю я, возвращаясь к настоящему. Я отворачиваюсь от Эрика и смотрю на женщину рядом с ним. Теперь я покажу ей, какова я на самом деле. Мне не нужны его алименты. Я освобожу дом к концу месяца. Я отодвигаю свой стул, готовая уйти. По пути к двери я оглядываюсь и вижу, что Эрик смотрит мне вслед. Я хочу сказать... До свидания, но не говорю. Я там, где мысленно нахожусь всегда. Рядом с отцом. Я сижу около его кровати. Его грудь вздымается и опускается вместе с респиратором. Я беру его руку в свои. И его холод проникает в мое тело и замораживает меня. Я надеялась на противоположное. Он всегда был моим убежищем от бурь. Только с ним я чувствовала себя в безопасности. Когда твой корабль срывается с якоря, ты становишься жертвой прихоти огромного океана и не знаешь, куда он вынесет тебя, но все равно вынужден держаться. «У меня никого не осталось, папа», — говорю я ему. «Я совсем одна?» «Я жду, жду и жду хоть чего-нибудь, что могло бы дать мне надежду». Какого-нибудь знака, который повел бы меня по нужному пути и привел бы к ответу на главный вопрос. Но моя дорога до сих пор не вымощена, и нет на ней знака, указывающего мне верное направление. История доказала, что события, которые подрывают устои твоей жизни, прячутся в таких тайниках души, что их даже вообразить нельзя. И всегда приходят неожиданно. Никакой компас не поможет избежать их. Никакой набат не предупредит об их приближении. Они происходят, и ты должен сделать выбор. Либо дать волнам поглотить тебя, либо бороться с ними, даже если при этом твои легкие заполнятся соленой водой. «Я думаю, поэтому ты я и осталась». Тихо говорит Соня, входя в палату, как раз в тот момент, когда я произношу слова, обращенные к отцу. «Что ты здесь делаешь?» быстро спрашиваю я, смутившись от того, что она меня слышала. «Я работаю здесь», напоминает она. «Нет, не в больнице». Я обвожу рукой помещение. «Я имею в виду здесь, в папиной палате». Она смущается не меньше меня, и мы обе настораживаемся. Соня оглядывается по сторонам, как будто ей не хочется отвечать. Но я не даю ей увильнуть. «Ты пришла сюда навестить его?» Спрашиваю я, заранее зная ответ. «Да». Сказать что-либо другое означало бы солгать. Она и не пытается, потому что я с детства знаю все ее уловки. Обычно я ловила ее на лжи и шантажировала, чтобы заставить дать то, что мне от нее было нужно. Боясь нашего отца, она всегда плясала под мою дудку. А теперь я раздумываю, не была ли и я сама марионеткой, чьи ниточки были видны всем, кроме меня. Что ты ощущала, когда он бил тебя? Осторожно спрашиваю я ее, охваченная стыдом. Я думаю о благотворительном завтраке, о благотворительности, направленной на защиту таких семей, как наша. Соня отступает на шаг, готовая убежать. Это вопрос, который я никогда не задавала, не осмеливалась задать. Правда изменила бы образ отца в моих глазах. Он стал бы человеком, которому я не смогла бы верить». Даже когда я видела, как он бьет маму и сестер, я убеждала себя, что на самом деле это не он. Эти сцены были для меня как будто не совсем реальными. А еще я думала, что, возможно, мать и Марин с Соней и сами ведут себя неправильно. Если бы только они могли стать другими, более идеальными, он бы их не трогал. Я чувствовала себя так, будто от меня ничего не осталось кроме отпечатка его руки, — говорит Соня, и ее шепот заглушает шум у меня в ушах. Он владел мной. Я была лишь предметом, на который он изливал свою ярость. — Так как же тебе удается жить без него? Этот вопрос подсказан мне инстинктом. Я знаю, что Марин и Соня словно ампутировали ноги. Они... Учились ходить с протезами. Часть их самих была насильственно у них отнята. В ее взгляде мне видится что-то невысказанное, тайна, которой она не поделится. Я просто стараюсь все забыть. Девочка-подросток бредет по коридору, опустив руки. Ее горло сдавлено от рыданий но их никто не слышит. Хорошо, что темнота скрывает ее грехи. Вокруг нее только воздух. Она не может вдохнуть его. Она задыхается, пытается припомнить свое имя, но не может. Она дотрагивается до двери, и та открывается. Другие двери закрыты перед ней и не дают ей убежища. Она входит в чистую ванную комнату Но света там нет. Она спотыкается в темноте, больно ударяется головой. Даже в темноте она видит пятна крови на своих руках. Она включает свет, потом включает воду и смывает кровь. Взяв полотенце, она вытирает руки. Потом она кидает полотенце в раковину и зачарованно смотрит, как вода смывает кровь. Крутится вокруг водостока, а затем исчезает из виду. Когда вода становится прозрачной, она плещет ею себе в лицо, пока не узнает лицо в зеркале. Я отпускаю папину руку, и по моей спине пробегает холодок. Я обхватываю себя руками, стараясь согреться. Я не чувствую под собой ног. Мысли об Эрике, папе, Джиэе. Призраках прошлой жизни, кружит вокруг меня. Я чувствую, что от меня ускользает власть над собственным здравомыслием, и меня пробирает дрожь. «Эй!» — говорит Соня, кладя свою руку поверх моей. «Что с тобой, Триша?» Другой рукой она осторожно притягивает меня к себе. А потом, впервые в нашей жизни мы меняемся с ней ролями, Она крепко обнимает меня. Наши сплетенные руки похожи на мост, способный обрушиться в любую минуту. Сестренка, у тебя все будет хорошо. Соня, сестра, которую я любила, потому что должна была любить. Все детство она ходила за мной, как щенок. Она смотрела на меня снизу вверх, что бы я ни делала. Никакая жестокость, на которую способны дети, не могла поколебать ее беззаветной любви ко мне. Она благоговела передо мной, и в ее глазах я не могла совершить ничего неправедного. И я не помню, как часто пользовалась этим своим преимуществом. И я потеряла счет случаем, когда воспринимала ее поклонение как должное. А теперь я понимаю. Сколько бы я не убеждала себя, что ей повезло иметь такую сестру, как я, мне повезло не меньше. «Не будет», — шепчу я, уверенная в обратном. Я кладу голову Сони на плечо. Силы, которые мне удалось обрести с годами, покидают меня. Мой отец, моя опора умирает. Единственный человек, кто поддерживает меня — маленькая девочка, которая, как я думала, никогда не научится стоять на ногах. «Нет, будет», — говорит она, подчеркивая каждое слово, «потому что ты — самый сильный человек из всех, кого я встречала. Ошибаешься». Мне розовые очки больше не помогают, и я хочу, чтобы с ними рассталась и она. «Посмотри на меня!» «Посмотри на меня!» От моих слез ее плечо намокло. «У меня ничего не осталось!» «У тебя есть ты!» Говорит она категорично. «Ты заставляла нас играть, как бы плохо нам ни было!» Ты скрепила нашу развалившуюся семью. Она немного отстраняется и смотрит мне в глаза. Ее собственные глаза влажны от слез. Ты заставила меня поверить, что жить стоит, как бы мне не хотелось умереть. Я обнимаю ее за талию с благодарностью больше, чем могу выразить словами. Мы стоим рядом обнявшись, как две детали головоломки, которую уже не сложить полностью. Но я впервые вижу то, чего не видела раньше. Моя маленькая сестренка, кладясь в силы, и она помогает мне проснуться от кошмарного сна, от которого сама я избавиться не в состоянии.